Таня эту Женю убогенькую, конечно же, нежно полюбила. Села, как всегда, на своего любимого конька. Девочка из бедной семьи, глуповатая, страшненькая, остро нуждающаяся в Таниной любви. «Ну, ба! У них там, в деревне, семеро по лавкам, денег нет. Жанка тут учится, старается, бьется, как рыба об лед». На этом привычном выражении про рыбу бабушка успокаивалась. «Все-таки Таня своя, домашняя, никуда не делась». Жанну кормили, пускали помыться. Шура потом подтирала и думала, что действительно девочка выросла с туалетом во дворе, что с нее взять. Ну вот, так они ходили, ходили вроде без заворотов, потом как-то стали больше бывать в общежитии. Жанка сейчас одна живет? Нам никто заниматься не мешает. Иногда возвращалась поздно в десять, в одиннадцать. Шура с бабушкой выходили заранее на посты по пути Таниного следования от автобуса до квартиры. Бабушка у своего подъезда, там и остановку видно, а Шура на своей лавочке. Сидела часами, бессильно опустив руку на спинку, устроившуюся рядышком фросе, и ждала, когда, наконец, в прогале между соседним домом и качелями появится торопливая фигурка. Вот тани пахло кислым общажным духом, дешевым чаем, помадой и табаком, но запахи эти были не внутри нее, а вне. Они не липли, только сопровождали, оставаясь за порогом квартиры. «Ой, мам, компашка набежала? Я ушла сразу». И сидела еще долго на кухне, пила чай, что-то рассказывала. Шуру сразу отпускала, в груди переставала трепетать и ухать. Таня дома. Вот она сидит, как обычно, на скрученной коленке, грызет конфету. «Живая, здоровая, веселая», — звонила бабушка и долго молчала в трубку, что ей это не нравится весной таня сшила новую юбку и покрасила в парикмахерской ресницы. юбка была светлая с расплывчатыми цветами как будто они просвечивают через стекло и таня стала чем то просвечивать незнакомым стояла у окна подолгу и смотрела куда то внутрь наверное на причину своего свечения она взрослеет мечтает сейчас весна бабушка как всегда была категорична ее любимый аргумент я знаю я дольше живу вот у гали маша у лекати тоже Так, дочка смотрела, смотрела, а потом родила без мужа. Мам, тише, тише, она просто задумалась. А потом Таня стала оставаться у Жени ночевать. То они празднуют окончание экзаменов и поздно идти, то просто ехать лень. Ты бабушке не говори, она волноваться будет. Это у них была такая волшебная фраза, на самом деле совсем не для бабушки. Она означала, что все в порядке, шури именно не надо волноваться, но она как бы тоже подружкой и заговорщица. «Ну а что там, Танечка, за народ у вас?» «Ой, мам, да разные. Девчонки все наши, двое мальчишек из политеха. Один есть такой забавный, такие песни сочиняет. Сам на гитаре играет и поет. Вот подожди, я тебе сейчас слова вспомню». Шура чувствовала, что забавный с гитарой — это не тот который Таня, но спрашивать боялась. А Таня сама по своей жизни ходила на цыпочках, чтобы не расплескать. Ночью ей не спалось, она приходила к Шуре под бок, обнимала тонкими руками. «Я тут погреюсь у тебя». Потом засыпала быстро, как маленькая, и Шура лежала, не дыша и не шевелясь. Таня не сделает ничего плохого, она же Таня. Но кого-то она уже обнимала сегодня вот этими самыми руками, прежде чем материализоваться между домом и качелями. Шура забрала бабушку, уехала в сад. У Тани была практика, она приезжала на выходные отъедаться. «Худющая! Что ты там ешь?» Пихали с собой обратно огурцы, картошку, раннюю, кабачок. Таня всё покорно забирала, но дома ничего не готовила. Она была вся такая тоненькая, прозрачная, невесомая, как бабочка-капустница, как будто всё время подсвеченная солнцем. Ходила лёгким танцующим шагом, курточка трепетала за плечами, как крылышки, Шла утром на автобус, нагруженная кошелками с овощами, но несла их как будто пустые. Оборачивалась, махала рукой. Шура, бабушка и Фрося смотрели ей вслед с крыльца. Один раз, войдя на пригорок, раскинула руки навстречу выходящему из-за кромки горизонта солнцу, встала на цыпочки, сейчас оттолкнется тапками и полетит. Она от нас уходит. «Ох, Шура, как бы я была рада...» если бы я была не права. Бабушка Вера только и делала, что качала головой. Уже Боря пьет чайню к гостях, уже отбушевали все бури, уже Таня сказала с незнакомым упрямством, что пусть все равно будет ребенок, и заняли денег на свадьбу родителей Юры. Я тебе, Шур, говорю, ты посмотри на его глаза. Ты не прячь голову в песок, как страус, он хищник и ходок. Ты знаешь, сколько я живу? У меня 30 лет педагогического опыта». Ему-то ты можешь поверить? Я таких видала. Ты ему хочешь нашу Таню отдать?» ашура видела, какие у Тани глаза, и они всему этому опыту противоречили. «Мам, я даже все его рубашки люблю и волосы. Ты знаешь, как у него волосы пахнут, как у маленького». Таня уходила, падала и летела. Ее надо было отпустить, отойти, чтобы она начала свою собственную жизнь. Без Шуриного безумия, без закрытых дверей, а там как получится. Больше всех озабочена была Нинка. Вот уж ее хлебом не кормя, дай поучаствовать. Сходила с Шурой в разведку к Косинским и получила там всю необходимую информацию. «Вы чем, Вер Степан, недовольны? В такой семью девчонка идет. Да если бы моя Машка четыре комнаты, потолки 310 десять, кухня, как моя спальня». А ванна, как моя кухня. В прихожей люстра. «Вы знаете, такая люстра на новые деньги сколько? Сейчас я вам прикину». Нина на рубли любую ценность, материальную или духовную, пересчитывала в один момент. Вычитала, складывала, умножала и получалось готовое решение. «А ты, Шурка, смотри!» «Пошла! Юбка серая, кофт серая, волосы серые!» «Так в твоем возрасте нельзя выглядеть!» «Посмотри хоть на меня!» «Муж бросил...» И то я волосы ни разу покрасить не забыла, их шура, чтоб ты без меня делала. Нина, как маленькая таня от жизни хотела всего яркого, блестящего, и разноцветного. Шура это понимала, ну, что Нина за всю жизнь видела, как она сама говорила: хаки, каки и камуфляж. Они жили все детство в соседних дворах, а в семнадцать лет Нинка вышла замуж за тощего ушастого Володика из первого подъезда и тридцать лет промотала с ним по гарнизонам без профессии. Сначала с сыном, потом с дочкой Машей, Таниной ровесницей, а потом еще и с Машином пианино, чтобы девочка получила все как у людей. Кажется, все эти тридцать лет они собирали деньги на взятку, чтобы Володика взяли преподавателем в училище у них в городе. Да в результате так и не сложилось. Володя из армии уволился, занимался с приятелем какой-то коммерцией, то густо, то пусто. На деньги выдали Машку замуж с воем, За такого же ушастого солдатика отправили их куда-то под Астрахань. Сейчас изяти где-то служит по контракту, а Машка живет со свекровью домой и домой не возвращается из упрямства, Нина считает». Пару лет назад Володик пошел в гору со своим бизнесом, заработал себе на вставные зубы, так его в поликлинике прихватила разведенка с мальчиком. Молодая, стройная, жил площадью, но без ремонта. Вот он, ей дурачок, сделал ремонт и остался. И Нина осталась одна. Разводиться не хотела, считала, что он перебесится. Он подал в суд, так Нинка наняла адвокат, он носила справки, что гипертоник. Все скопленные деньги ухнуло. А там уж стоматолог была беременная. Машка далеко, детей пока не завела, потому что с мужем видеться очень редко. Сын старший живет в Германии, жена у него тонка он еще из армии прихватил, пока служил. Все родственники там какие-то Илги, Инги, Эдгары, черт, ногу сломит. У них мальчику уже 14 лет, он даже по-русски не говорит почти. Нина его ни разу не видела, но фотографии хранит и в письмах требует на всякий случай. В гробу видели Россию нашу, Шур. Что они здесь забыли? В общем, Нина поутихла, развод Володику дала, так и быть, свеликодушничала. Но деньги потихоньку с него тянет. На лекарства. А сама на них покупает себе кофты с люрексом, блестящие шали и шляпки, корм для пуделя. Работать устроилась в химчистку приемщицей для общения. Сидит в окошке дома быта, разукрашенная, как новогодняя елка, ждет клиентов и читает женские романы. Считает, что на нее шофер глаз положил, который раз день за шмотками приезжает молодой. Ну, Нин, с чего ты это взяла? А вот и взяла. Женщина это чувствует. Нинка смешно так моргает ресницами, редкими, но толсто намазанными Бог с ней. Пусть. А ты что, думаешь, уже никому не нужна? Нужна, нужна. И Шуре тоже срочно понадобилось. «Шура, ты как не в себе. Вы тут без меня пропадете обе с бабкой. Я на Машкину свадьбу в ателье платье заказывала. Ты же мать, должна выглядеть. Так положено». Шура вяло отмахивалась. «У нее вообще-то костюм есть, почти новый». «Ты что, взбесилась костюм? Это тебе не совещание?» «Такая квартира?» У мамаши его серьги в ушах я такие только в кино видела. Представь, в чем она будет. Я тебя за ручку к своему мастеру отведу и платье сошьем. У нас э, в соседнем бункере отелье. Так я договорюсь, чтобы недорого». Страшно подумать, какой у Нины с ее оранжевой бяшей на голове мог быть мастер. Ну а что делать? Нинка замуж выходила с весом 48 килоев, приданно имела двое трусиков из сатина и перелицованное пальто, но ее энергии чек на пять хватило бы. Володик за ней, при их переезжий нищей жизни, всегда был как за каменной стеной. Теперь же у нее живого веса больше в два раза, соответственно и напора против нее, как против лома. Что из тех времен осталось? Голос пронзительный, да глаза козьи зеленые с вертикальным зрачком. В них вся Нина, шальная, громкая. Шура согласилась. Пусть будет платье, пусть будет стрижка, пусть краска. Одно только пожелание, чтобы не в рыжий. Получилось в коричневый. Цвет назывался «Интенсивный каштан». Шура вошла на пьедестал в дамском зале, как на эшафот, плюхнулась в кресло. Нинка о чем-то пошепталась парикмахершей, обе заржали, как кони. Шуре стал все равно... Она закрыла глаза. Когда-то Алексей Петрович раздобыл ключ от чужой дачи, и она поехала с ним неизвестно зачем. Вошла так же, как на эшафот, напахнущая затхлостью половицы, и опустилась на диван, закрыв обречённо глаза. И так же суетились у горла руки, расстёгивая пуговицы, как теперь, закалывая накидку из чёрной балуньи чужие руки. Всю жизнь Шура ходила с одной стрижкой – Коротко, на косой пробор. В школе, конечно, были какие-то косицы. Волосы были тогда густые, ровные, совсем не велись. Она стриглась на первом курсе и сразу похорошела. Сама удивилась, как изменилось у нее лицо. Это удивление зафиксировал фотограф. Полосатая блузка, руки сложены на книге поднятые брови. А сейчас? Сказать, что Шура удивилась... Превращению в каштанку было нельзя, она, в общем-то, ожидала нечто подобное. Готовилась к худшему. Взбитое коричневое гнездо на макушке, подбритые затылок и локоны на лбу. Трудно было придумать что-то более ей неподходящее. Нина была в восторге. «Ну смотри, другое дело. Сразу видно, молодая, ухоженная женщина, а не швабра, которая на себя давно плюнула, да? Ну скажи, а?» Парикмахерша скромно улыбалась. Шуре казалось, что она... На свое творение старается не смотреть. Теперь оставалось только вытерпеть примерку в ателье, и Нинка должна была отстать. Да, да, Нин, конечно, так лучше. Такая торжественная и праздничная. Бабушка Вердум сказала, о господи, ты что, с ума сошла? та не вернулась позже, и Шура ее уже через дверь пыталась предупредить, открывая на звонок. Таня, Таня, я постриглась и покрасилась. Таня остолбенела, но сдержалась. Сказала, что надо привыкнуть. Они боялись друг друга обидеть. Каждая не хотела первой предложить Шурину голову засунуть под кран. Ну, пусть уж будут кудри хоть раз в жизни. К ним как раз день самой свадьбы будет готово платье. Из бархата, как сказала Нинка, цвета терракота. Она это терракота хотя бы идет к интенсивному каштану. Шура утром на регистрацию не поехала, ей поручили забрать по адресу какие-то рушники и салонку для встречи молодых в ресторане. Она очень волновалась, что потеряет бумажку с этим адресом, да еще Таню одевали, с ног сбились, надо было все делать как положено, а фаты не оказалось. Вызвали Юру, он бедный ездил за фатой на другой конец города, потому что рядом была только до пятой дорогая. Зато платье было настоящее, сногсшибательное, такое, которое бывает раз в жизни. Таня о таком мечтала, еще когда в детстве рисовала принцесс. Один раз даже почти осуществила свою мечту. Репетировала танец снежинок на новогодний утренник. Девочкам заказали платье в театральном ателье. Такие лифчики на бретельках, а к ним белые пачки, как в балете. Только Таня так и не станцевала. Заболела ангина и две недели подготовки провела дома. Потом ей роль уже не дали. На фотографии она сидит, отвернувшись к стене в шерстяном синем платье и толстых колготках, а остальные девочки стоят в этих волшебных белых пачках, и склеенных из мишуры коронах. Вот теперь-то, наконец, у Тани была точно такая же пачка. Атласный верх, прозрачные рукава крылья и многослойная легкая пена на капроновом чехле. Юбка была удачная, широкая из-под груди, как на первом балу Наташи Ростовой, Под ней весь вечер водился маленький, и приходилось живот втягивать, чтобы сильно не торчал. А бал был настоящий. Приехали кареты-лимузины. Таня побежала без пальто, споткнулась об кошку, засмеялась. А бабушка Вера принципиально не снимала бигуди, так и смотрела из окна. Хорошо не плюнула. Шура с Ниной срочно отправились за платьем. Тут никаких сюрпризов, слава богу, не было. Бархатный мешок с поясом, на шее пуговка. Шура переодевалась прямо в примерочной кабинке, стараясь в зеркало не смотреть. Нинка сунула за занавеску колготки. «Дарю». «С блеском?» «Это сейчас последний писк. У меня видала такие же». «Ну, согласись, ты б сама не догадалась». Одно было хорошо. Туфли свои. Добротные, с удобной колодкой. С рушниками они успели только-только. Встретили. Столы в зале роскошные, можно в обморок грохнуться. «Вероника в двуслойном шелковом костюме цвета персика. Это вам не терракота». Бабушка поджала губы, застегнула всю свою злость на 24 маленькие пуговки, обшитые старинным бордовым крепдышином, а на шее еще для верности зашпилилась брошью, чтобы педагогический опыт не лез наружу. Она задолго приготовила речь, но сказать ей не дали, а дали только родителям невесты немного добавить к речи Косинских» юра пожелал чтобы таня была счастлива потом спохватился и борис конечно да пусть будут оба шуура страшно волнуясь забыла все приготовленные слова она хотела сказать что очень боялась любить тани но сейчас уже поздно таня уходит в другую семью и там пусть ее любят так как она шура недолюбила чтобы малыш родился здоровым чтобы все дети были здоровы семья была настоящая полная с дедушкой и папой Хотела сказать, что Таня очень красивая, очень любит Борю, и пусть Боря тоже ее любит. Ну, запуталась, задохнулась и сумела выдавить только, что она очень рада, и все они очень рады. И молодым пожелала побольше радости. И заплакала. Но вообще она старалась улыбаться и не говорить лишнего, а Юра почему-то много выпил и рано уехал. Таня тоже улыбалась, она сияла. Так все было красиво в ЗАГСе, везде играла музыка, Боря поцеловал ее при всех в центре зала. Платье шелестело, она оказалась себе изумительной красавицей. Букет был огромный и пах оглушающий. Немного жали колготки на животе, но так сказочно легко было бежать по снегу до машины прямо в туфлях и в новой рыжей шубке, накинутой прямо на платье. И Таня бежала. Таня парила. Она была принцессой держала под руку принца в черном костюме. А потом она увидела бабушку, и ее застегнутую злость... Отца с красными глазами в распущенном галстуке, маму в платье задом наперёд с выточками на спине и пуговкой на шее, Тёть Нину в зелёном балахоне до пят с бумажной хризантемой на плече. Это были её родные люди, самые любимые и трогательные в своём нелепом уродстве. Папа, мама, бабушка Вера, дурацкая мамина Нинка. И сразу стали натирать босоножки, устали ноги, заворочился маленький. Таня стала плакать тихонько за занавеской фаты. Ей было стыдно, ей было душно. Была такая тоска, что не описать. Надо было все время вставать и целоваться под дикие крики, а сил уже не было. И Боря шептал, чтобы она потерпела последний тост. Ну еще самый последний. Свадьба в конце концов кончилась. Таня ушла жить под трехметровые потолки. Мама так и не узнала, что в кабинке от Илье перепутала терракоту задом наперед всем было трудно жить но ведь жили как то родили Павлусю, не спали с ним ночами шура не спала у себя в квартире через стенку от тани не спала танина новая семья рядом в кровати не спал чужой человек ставший ей мужем он с каждым днем все меньше походил на того мальчика из общежития которого она полюбила у того была обворожительная улыбка с лучиками в углах глаз с клетчатой рубашки пахнущей бабушкиным мылом и Беззащитная худая шея и ямочка на левой щеке. Ласковые пальцы, которые так любили перебирать Танины волосы. хрипловатый смех, тихий голос и руки, крепко обнимающие, в которых было так спокойно и уютно. Куда это делось? Ей казалось, что она испытала облегчение, когда Боря уехал в австрийскую аспирантуру, или как это там у них называется. Зимой Таню снарядили к нему в гости, потому что, как стало ясно из громогласных Лизуниных заявлений, роковая Борина брюнетка уже там побывала, по линии международных грантов, поэтому Таню послали по линии супружеского долга. Как оказалось, довольно неудачно. Но Таня собиралась с большим воодушевлением. Издалека уехавший муж опять стал казаться родным, далеким и поэтому заново любимым. Лизуниные ядовитые реплики она никогда не слушала, а слушала свекровь. «Поезжай, Таня. Когда еще выберешься за границу, посмотришь, как он там, а то одичает. У меня сейчас каникулы, а как раз Павлосика я возьму на себя». Надо было задуматься, откуда такая щедрость. «Последняя попытка сохранить семью сына?» Таня не стала об этом думать. Мама просто сказала по телефону коротко «Поезжай». «Что тут думать?» «Конечно, в Австрию, к Боре». Вертелась перед зеркалом в своей шубе съедобной собаки копи. «Не, так нельзя. Надо тебе дубленку купить, что ли?» И купили. Зелененькую с пушистым крашеным зверем на капюшоне. Тоже не лиса, но очень красиво. Одели обули, снабдили всеми инструкциями, но таких инструкций, чтобы была любовь, еще не изобрели. Боря за время заграничной учебы и работы разъелся. Морда стала широкая, незнакомая, смотрит куда-то насквозь как ребенок. Сначала вроде обрадовался. Сводил Таню в супермаркет за продуктами. Она сварила борщ. В общежитии кухни на четверых. В Бориной четверке остальные трое китайцы. Они от угощения отказались. Покивали одинаковыми лицами. Немецкая речь у них звучит как китайская. «Р» не произносится. Боря долго размешивал австрийскую сметану, густую, как холодец. Суп съел, похвалил. Подмигивал над паром, шутил, расспрашивал про дом. Тане показалось, что соскучился, но потом поднялся и ушел по делам. Только его и видели. На все 10 дней. Раза три, правда, вместе прошлись по магазинам. Все безумно дорого. В кафе булочка просто не глоталась. Цены были безумные. Тане без копейки собственных денег мучилась ужасно. Надо было маме подарок, бабушке. Как попросить? Неудобно. Боря сказал, что к ценам привык. Павлосику купили настоящий пуховичок, желтенький. Маме и бабушке Таня привезла кружку, бейсболку и полотенце с логотипом Бориного университета. Там она общалась с дружелюбными китайцами, ничего из их картавой болтовни не понимая. Гуляла одна по улицам со своим школьным английским, боялась заблудиться. В дубленке было жарко, казалось, что все на нее смотрят как на чумную. Все в ярких курточках, легких пальто, одна Таня в зеленом тулупе. Когда летела домой, в самолете плакала, накопилось всего, да и страшно. В аэропорту бросилась к Веронике, глупая маленькая Таня. «Все в порядке, Боря здоров, учится, работает, денег хватает, пустая болтовня. Вероника хотела бы знать, спали ли они вместе, была ли там та другая женщина, как они проводили время, подробности».